Часть 5. Скреббер. Глава 1. Машины Нолда вынаматывались степь на колёса уже который час. За окном стояла одна и та же картина: серая равнина и изредка проскакивающие холмы. Деревьев не было, травы вообще никого, даже заражённых. Гоша объяснил, что мы сейчас движемся параллельно черноте и скоро повернём направо к точке перехода. Планета, где мы все оказались, была меньше Земли, и поэтому горизонт у неё начинался на расстоянии чуть больше 2 км, а не почти 5, как мы привыкли. Так что после поворота нам нужно было не больше 2 минут, чтобы достигнуть чёрного кластера. Как ориентировался сам Гоша, оставалась загадкой. Я хотел уже спросить, но, увидев впервые черноту, замер с открытым ртом. Стипь резко без перехода переходила в сине-чёрную безжизненную поверхность, покрытую мельчайшими крошками или чешуйками поблёскивающего в лучах солнца минерала. Везде, куда бы я ни посмотрел, была одна картина: Понятно, что здесь никто не выживет, особенно если ещё эти райские земли обладают такими коварными свойствами. Долго искала проход, не выдержала и спросила Веронику Гошу. Со мной год, и до меня ещё были проводники. На самом деле здесь недалеко расположен заброшенный стаб. Если просто стоишь, его не видно, но стоит залезть повыше, то линия горизонта отодвигается. и в бинокль можно рассмотреть землю за чернотой. Гаргона на одном из бронетранспортеров приказала сделать импровизированную вышку. Мы останавливались каждые три километра, и наблюдатель лез наверх, а это метров семь. И вот, наконец, данный способ дал результат. Дальше уже была моя работа. «Понятно. А как ты ориентируешься здесь?» – спросил вместо меня дотошный Феликс. «Погоняйте здесь с моё, вам степь, как своя квартира, станет известна. Линия горизонта по-своему уникальна. Две воронки к северу в степи, как будто девушка с сиськами на песке лежала. Но и главное – расстояние по приборам от ворот. Мы замеряли её вплоть до метра. Готовы? Сразу предупреждаю, даже под моим куполом может случиться недомогание вплоть до потери сознания». Поэтому я сяду за руль второй машины, а вы здесь будьте наготове. Если что, надо будет быстро заменить водителя, останавливаться нельзя, иначе потеряем машину, пока она сама двигается ещё куда ни шло. Если заглохнет, то уже не заведём, и тогда вы хватаете самое ценное и садитесь на броню второй машины. Первые 200 м я не заметил ничего. Вездеходы катились дальше без особых изменений. Я даже почувствовал некую эйфорию и поддал газу, спеша увидеть пекло. И тут мы вышли за пределы гушиного купола. Нам повезло, что машина не заглохла, иначе бы её мы больше не тронулись с места. Она стала притормаживать, приборы сошли с ума, высветив сразу всё, что могло светиться, и погасли. Меня пробил разряд ужаса и спина сразу стала мокрой. Рация молчала несколько секунд, и я ждал, что Скаред Гош, но потом понял, что она тоже отрубилась. Рядом Вероника тёрла виски пальцами и мотала головой, как после контузии. В зеркалах заднего вида Маргальфа рами в второй бронетранспортёр. Я нажал на педаль хода, панель ожила, и дальше мы двигались, чётко соблюдая оговорённую ранее скорость. Так, прошли ещё километр и выехали на заброшенный стап. Здесь стало легче, словно кто-то стёр с головы пыльный мешок. Прояснился слух и зрение, ушла головная боль. "Ну как вам?" спросил Гоша, вылезая из кабины. "Твой дар бесподобен, а я расслабился", признался я. "Спасибо, Гоша. Так почти со всеми случается. Ты не расслабился. Это побочное действие черноты эйфория. А если зайти на эту землю без проводника и без средств защиты? Хотя какая там может быть защита? Человек живёт не больше 5 минут. И вот мы в пекле. Что дальше? спросил Феликс. «Нам нужен Густав. Есть у меня большое желание поговорить за ребят, почему приказу вы потрошили его подручные. Я и по имени-то знал далеко не всех, но они шли со мной, и я был в ответе за них. Раз так, я должен был спросить с того, кто это учудил. Иными словами, Густаву конец, хотя, быть может, он еще не знает». «До него дойти еще надо». Задумчиво сказала Дикая. Смерть её друзей сильно изменила её. Когда я её увидел в первый раз, она шутила и смеялась, а сейчас она первый раз что-то сказала после гибели Шмеля. Задача непростая. Гоша осматривал окрестности в бинокль. Мы сейчас на небольшом пригорке, внизу тот дом заброшенный, и за ним кусок железнодорожной ветки с древним паровозом. Здесь тихо, заражённые не любят чёрные кластеры. Надо думать, усмехнулась Алина. И сюда не заходят, продолжил Гоша. Да и жера здесь нечего, а вот дальше видите небоскрёбы на горизонте. Это же и по 100, наверное, спросил Медведь. Поменьше, но нам от этого не легче, вздохнул Гоша. Что там не так? Выхватил у него бинокль Игнать Первое там после переноса кластера начинаются подвижки почвы, и все эти гигантские башни начинают съезжать вправо. Кластер перегружается каждые 2 недели. Да, видно, как они заметно накренились, не отрываясь от бинокля, сказал Игнат. В самом конце дня на 12-й или 13-й они упадут и задавят всех, кто там будет иметь глупость находиться. можно понять, сколько уже времени прошло, спросила Дикая. Дело близится к концу. Мы с Горгоной наблюдали два раза полный цикл. Туда, правда, не свалились. Судя по настоящей картине, они свалятся к вечеру, а завтра в 10:00 утра появятся снова чистенькие, новенькие, сверкающие. Сейчас идти туда бесполезно. «Отнюдь! На самом деле самое удачное время проскочить к Густаву, но мы уже не успеем. Местная элита знает, когда будет обрушение, и уходит оттуда за несколько часов, и появляется она спустя три часа после того, как кластер проявится вновь. К этому времени там уже все превратятся и станут легкой добычей. За три часа люди успевают дорасти до топтунов. Очень быстро!» «Практически моментально. Кластер с коротким сроком жизни». «Ха! Три часа? За три часа пешком можно пройти два раза насквозь этот муровейник», предположила Наташа. «Не-а», покачал головой Гоша. «Пробовали уже некоторые. Там менты сразу тормозят». «Да ну!» улыбнулся я. «Я не думаю, что это такая проблема для нас», поддержал меня Феликс. «Мы тоже так решили». «Слушай, Гоша, я все хотел от тебя спросить. Ты Мур?» – посмотрела на него в упор Вероника. «С чего ты взяла?» – проводник поблетнел. «Ты постоянно говоришь «мы то», «мы сё», «я с Гаргоной» и так далее. Ты себя с кем ассоциируешь?» Не с муром точно, людей не резал, если ты про это. Я такой же, как и вы, только в плену уже полтора года. За это время привыкнешь говорить мы. Не кипятись, проехали, пробухтел медведь. Так что, командир, когда пойдём? Откуда мне знать, Гоша, когда мы пойдём? Как хорошо, когда можно перевести на кого-то стрелки. Завтра к 10:00 утра нам надо стоять на границе кластера, от него полчаса езды и того. Подъём в 8:00. Всем можно оправиться и закурить. Дежурство по 2 часа на чердаке вон того чудного домика. Ближе к полуночи мы собрались посмотреть на невиданное зрелище, как назвал его Гоша. Наш стоп от кластера Москвы отделяла река с перекинутым мостом через неё. Может, поэтому сюда не проникали крупные заражённые. Мост был крытым и довольно узким, если и учесть габариты местных животных, кроме него перебраться через реку никак было нельзя, а заражённые ужас как не любили воду. Городской кластер стоял полностью погружённый в мрак. Только иногда оттуда раздавался рык чудовищной силы, что заставлял трепетать единственное стекло в окне старого перекосившегося дома. О том, кто издавал такие звуки, я даже и думать не хотел, надеясь мы проскочим по холотку, не встретившись с оберегенами пекла. А ведь я слышал, что кто-то умудрялся там выживать. Сложно было представить подобное. Сейчас начнётся представление, пообещал Гоша. И почти сразу после его слов Москва-Сити озарила молния, высветив на фоне тёмного неба величественные башни. Ты же сказал утром перезагрузка, удивлённо спросила Вероника. Всю ночь будет арт-подготовка, а котру затянет туманом, пообещал Проводник. Этот кластер слегка выбивается из канона улья. Может, и виной тому небоскрёбы привлекают молнии. Он уходит на перезагрузку с длительными спецэффектами. Через 10 минут кластер стал похож на дискотеку, освещаемую стробоскопом. Молнии теперь били почти без передышки, врезаясь в громады воды зданий, только молния не уходила куда-то в небытие, а растекалась волнами по зданию. Непрерывными волнами, следуя друг за другом, вниз стекали разряды необычайной мощности, отражаясь от зеркальной поверхности небоскрёбов. Многочисленные вспышки метались между застывшими в тёмном небе башнями, отражаясь в реке. Казалось, город ожил, и замершие гиганты заметно наклонившись, вот-вот сделают шаг. Некогда выставленные по линейки, они вмещали в себе многочистное население, а теперь грозили рассыпаться в пыль, тем самым подтверждая бренность бытия. Молнии активно способствовали этому процессу. Верхний этаж двух башен уже вовсю пылали. Огонь стал быстро распространяться, и вот уже один из небоскрёбов пылал весь как новогодняя ёлка, облитая бензином, красиво отражаясь в чёртной воде. Раздался чудовищный скрип и скрежет, здание стало заваливаться на соседа. Пылающий остров всё быстрее набирая ход, критически накренился, застыл на мгновение, прощаясь и рухнул вниз, осыпаясь горящими кусками. До нас дошла зуковая волна, принеся с собой грохот камнепада и рёв огня. За ней пришла волна горячего воздуха. Зрелище было ужасно и в то же время завораживающе. За первым небоскрёбом пошёл вправо его сосед, получивший удар Он был ниже своего предшественника, поэтому он не упал на бок, его просто раздавило, расплющило и разметало во все стороны пылающие остатки некогда красивого здания. Начался всеобщий пожар. Постепенно в огне оказалась вся Москва-Сити, пылая факелом, видимым, наверное, за сотни километров. Там постоянно что-то взрывалось, рушилось и рассыпалось. Москва горела как при Наполеоне, подумал я. Земля под нами содрогалась, подпрыгивая, молнии стреля bit чаще и интенсивнее, разрушая город. Что-то сегодня особенно бурно, сказал Гоша. Не сдвинулось ли время перезагрузки? В улье может быть всё, что хочешь, сказала Алина, как самая долгожительница из нас. Смотрите, молнии стали бить по периметру и туман, туман поднимается на 9 часов раньше. Небольшое отклонение от графика, ничего страшного, так до по машинам скомандовал я. Поглядите на башню справа! крикнул Феликс. Вы видите это? Через оптику бронетранспортёра было хорошо видно горящий город. Изображение транслировалось на все экраны, и сейчас мы наблюдали нечто похожее на огромного дракона. Он полз по небоскребу вверх, держась за задними и передними лапами. Помимо них, у него были ещё чудовищных размеров крылья, сложенные сейчас за спиной. Я изумился. Он был похож один в один на тех, что рисуют в книжках и показывают в мультфильмах. только увидите изображение дракона на бумаге и увидите его там, куда тебе сейчас надо отправляться, совсем разные вещи. Монстр целюстремлён на лес по зеркальной ответной стене наверх. Внизу под ним бушевало пламя, но, казалось, он его не замечал. Он же дракон, а они сами могут извергать пламя, так что Йимури боятся огня, как будто в подтверждении моих слов Он остановился и вгляделся внутрь здания через разбитые стёкла. Увидев там то, что ему не понравилось, он выдохнул полной грудью и изверг тугую гудящую струю на Пальма. Она мигом заполнила весь этаж и вышибла все стёкла, полыхнув огненными протуберанцами во все стороны. Дракон еще раз внимательно посмотрел на результат и полез выше, ловко орудуя лапами. Я посчитал, и у меня получилось, что он одновременно закрывал своим телом двенадцать этажей, и это не считая хвоста, свернутого сейчас кольцом за спиной. По самым грубым подсчетам выходило, что он длиной метров пятьдесят с лишним и, наверное, прилично весит. Наконец дракон добрался до самого верха и уселся на крыше, наблюдая, как горят небоскрёбы. Огня он совершенно не боялся. Огненные блики переливались на его абсолютно чёрной шкуре, играя на чешуйках брони. "Это ещё кто?" тихо спросил Игнат. "Элита?" не веря своим глазам, спросила Вероника у Гоши. Ну, это, конечно, пекло. И здесь можно встретить любую тварь. На мне, кажется, это скремпер, продолжила за него Наташа. Может быть, во всяком случае, я лично ничего про элиту таких размеров не слышал, пробормотал Гоша. А на него что, перезагрузка кластера не влияет? задал я глупый вопрос. «Она на всех действует. Значит, он сейчас завзлетит». «И увидит беленькие машинки Нолдов. И нас заодно!» — весело заключил Феликс. «Может их накрыть чем-то? Они сами могут менять цвет». Гоша быстро нажал на панели пару пиктограмм, и корпус машины стал неотличим от окружающего нас пейзажа. «Теперь не заметит. Феликс, ты молодец!» Он, наверное, голодный, жрать в кластере ничего уже на третий день. Взлетел, летит хорошо, что не к нам, но какова! Затаяв дыхание, Вероника наблюдала за полётом крылатого монстра. Громадина. Мы с замиранием сердца следили за драконом. Сидя на краю крыши, он мощно оттолкнулся лапами и полетел вниз, как брошенный камень. Долетев до середины небоскреба, он резко расправил крылья и, поймав воздушный поток, сделал горку, два раза взмахнул крыльями и поднялся ввысь, исчезая в темном небе. — Как там ноуды выживают? — поинтересовалась Алина. — Они сидят под землей, а все это окружение и есть хорошая защита. Кто в своем уме туда вообще сунется? — Как к ним доставляют людей? — спросил я. Самолётом только он вокруг летает, через черноту даже с проводником нельзя пролететь, пробовали уже. На западе километрах в 200 ста от 100 от чернота заканчивается, ноды ну, облетают её. Для них 200 туда, 200 сюда не расстояние. Они встретились с драконом в воздухе. Не слышал. Скорее всего, нет. Мы бы знали про это чудовище. Я его вижу впервые, как и вы. Тогда откуда он? Откуда мне знать? Может, из самого сердца пекла? Там вроде никто из людей ещё не был, пожал плечами Гоша. Что там делать? Среди Мурав ходил слух, что кто-то побывал в центре пекла и вернулся почти неуязвимым оттуда, за одно и дар свой раскачал до невообразимых высот. Он что, один туда ходил? не поверил Игнат. Как ты себе это представляешь? Конечно же, их было много. Вот только вернулся один. Нур Стронг, кто? спросила Алина. Не знаю, просто человек. Что он там нашёл, никому неизвестно. Мутная какая-то история, мне кажется. Пошёл, не знаю куда, нашёл не знаю что. Конкретика есть? Что вы хотите от меня услышать? Это слухи или легенды? Если им верить, то он развил свой дар до такой высоты, что даже приём белой жемчужины не даст такого эффекта. Хорош гнать-то. Алина смотрела через оптику на тот берег. Там по-прежнему всё тристосьи мелькало. Белую ничто не переплюнет. Да, девочка, ты откуда вообще свалилась? Гоша выпучил на неё свои глазищи, как у рака. «Я здесь уже как пять лет мальчик, и ничего сильнее белой не знаю». «Серьезно? А я десять. Кроме белой и скребера есть еще и золотая. Слышала, когда-нибудь?» «Золотая?» — Вероника тоже заинтересовалась, слушая их до этого в полуха. «Представь себе!» — Гоша покачал головой. «Выхлоп такой, что мама не горюй!» «Я все равно тебе не верю», — заявила Алина и продолжила рассматривать, как рассыпается небоскреб. «Я тоже слышал от одного Нолда подобную историю. Он попался нам совершенно случайно. Его самолет потерпел крушение недалеко от Китежа», — сказал Игнат. «Мы наткнулись на него, обыскивая лес в поисках муров. Та винтовка, Алина, что дал тебе Макс, была у него. Он лежал около самолета, оглушенный падением». Маски на нём не было. Мы привели его в чувство, и он, поняв, что произошло, просил пристрелить его, но перед этим он всё твердил, что, как жаль, что он отдал золотую и жемчужную командующему, откуда она оказалась у него, мы так и не узнали. Он стал превращаться, и я его пристрелил.